Глава 32. Лусин, выбравшись из гостиницы «Созвездия Орла», сразу затасковал по своим чудищам. «Да что с ними случится? Пегасы дерутся, а драконы жуют траву. Кому Наоре нужны твои примитивные создания?» «Не говори», — бормотал он. «Не надо. Хорошие. Проваливай», — сказал я. «Надоел до смерти. Желаю пегасам попасть в пасть дракона». Лусин счастливый долго хохотал, таким забавным показалось ему мое пожелание. Два пегаса из смирных, да им волю, загонят любого дракона. Я вернулся в свой номер и поспал часок за вчерашнюю бессонную ночь. Меня разбудил вызов Веры. Она требовала меня к себе. Вера порывисто ходила по комнате, иногда что-нибудь брала со стола, на котором громоздилось множество пустячков. Кристалликов с записями, зеркальцев, гребешков, духов. И, повертев, клала обратно. Когда Вера волнуется, у нее темнеют глаза. Сейчас они были почти черными. Она встряхивала волосами, волосы спадали ей на глаза, и она отбрасывала их. В гневе Вера только и делает, что взмахивает волосами. Трясет головой, как лошадь, мстительно думал я в детстве, когда она отчитывала меня. Разгневанная она так хорошеет. Все неприятные минуты моего детства связаны с рассерженным красивым лицом. С той поры я недолюбливаю красивых женщин, и это уже навсегда. Красота для меня неотделима от резких слов. Сегодня Вера была красивее, чем когда-либо. Теперь я твердо знал, что у них с Ромеро разрыв. «Ну, что ты нашел нового, Элли?» Она делала усилия, чтобы слушать. Она сразу поняла, что мы совершили открытие. До сих пор было известно, что галакты появлялись в системе одной отдаленной звезды Геат в 150 годах от Солнца. Теперь следы их обнаружены около Альтаира, в ближайших наших звездных окрестностях. Из твоей находки следует, что галакты со своими врагами могут появиться и в Солнечной системе, если уже не появлялись в ней, — сказала Вера. То, о чем мы на Земле говорили лишь как о теоретической возможности, стало реальной угрозой. Но снова, кто такие разрушители, враги галактов? Почему их нет на картине? Не духи же они в самом деле. Чем ты объясняешь бегство альтаирцев, брат? Я развел руками, у меня не было объяснений. Еще одна загадка, а теперь поговорим о другом. О другом это значит о Павле, сестра? Да, о Ромеро. Три часа назад мы с ним запросили малую универсальную машину пожирателя пространства, кто из нас прав. И Мум ответила, что я не права. Помощь звездожителям она объявила несовместимой с принципом что все совершается для блага человечества и человека. Машина соврала. На земле запросим большую. Нет. Мум можно верить Элли. Если она и не содержит всех знаний большой, то принципы истолковывает правильно. Такой же ответ даст и большая. Я смотрел на Веру во все глаза. Раньше она не уступала, если чувствовала свою правоту. Я обиделся за прекрасных вега-жителей, за добрых и смертоносных альтаирцев, даже заболтливых, дурно пахнущих, но по-своему симпатичных ангелов. Ромеро умело воспользовался последними данными. Он поднимает крик, что человечеству грозит чуть ли не гибель, а социальные наши машины, конечно, проштампуют его версию. Раз над человечеством нависла опасность, нужно думать только о человеке. На то они и машины, чтобы мыслить по-машинному. «Быстро же ты отступаешься, Вера, быстро, быстро». Она подошла к окну и закинула руки за голову. Я видел лишь ее профиль. Ровный нос, тонкие брови, высокий лоб, пухлую нижнюю губу, очень яркую на матовом лице. Красоты в ней больше, чем силы. А когда идет борьба, нужны кулаки. Тебе кажется, что я отступаю? Хотел бы, чтобы только казалось. Она отошла от окна. Я не отступаю. Я начинаю борьбу. Но не с машиной. Что машина? Справочный механизм. Что в нее вложат, то и получат. Я хочу поставить вопрос перед человечеством. Не пора ли расширить принципы нашего общественного устройства? Они существуют неизменными пятьсот лет. Не настало ли время развить их дальше? Я подумал, что она захватывает чересчур широко. Нужно сформулировать вопрос по-иному, и машина даст иной ответ. Ромеро тонок, он нашел хитрый ход, с ним надо бороться его оружием, отыскать формулировку похитрее. «С ним надо бороться открыто и прямо, Элли, ты ошибаешься. Ромеро не тонок. Он умен, но примитивен. Среди дикарей тоже встречались умные люди. Слушай, как все это представляется мне». Она и раньше любила рассказывать друзьям то, с чем потом выступала на совете. Я не терпел ее длинных речей, но это показалось мне изложением собственных моих мыслей. Вера начала с 2200 года старого летосчисления памятного года, когда человечество объединилось в единое общество. Год объединения стал первым годом новой эры. Подлинная история человечества началась с осуществления принципа «Общество существует для блага человека». Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям. В те начальные годы принцип этот был лишь пожеланием, великую идею предстояло сделать повседневностью быта. Почти шестьсот лет протекло с той поры, и все эти годы человечество совершенствовало себя. А глянешься, голова кружится. За все предшествующие тысячелетия не было совершено столько доброго, сколько за эти пять веков. Каким бы жалким показался прославленный рай рядом с нынешней землей. Но на этом кончилось лишь наше младенчество, не больше. Мироздание ребенка эгоцентрично в центре вселенной он а все остальное вращается вокруг него приходит время и он узнает свое истинное место он становится сильнее и умнее но из центра мира превращается в его рядовую частицу таково и нынешнее человечество оно увидело формы разумной жизни бесконечно разнообразны природа не исчерпала себя в человеке возможно над альтаирцами и альдебаранцами ей пришлось потрудиться больше Ибо препятствия для развития разума в этом случае были посерьезнее. Человечество наконец узнало свое место во вселенной. Оно скромно. И вот тут начинается испытание глубины человека. Мы открыли иные общества. Что мы нашли в них? Достигли ли они нашего уровня жизни? Превзошли ли его? Удалось ли им овладеть могучими силами, что покорны нам? Нет. Они мучительно борются за существование. Жизнь их, сплошное родение о тепле, о свете, о хлебе, добываемом в поте лица своего. В этом месте я прервал веру. Это не распространяется на галактов, у них развитая машинная цивилизация. Мы о них пока что мало знаем. Возможно, когда-нибудь заключим с галактами союз для помощи обществам низких ступеней развития. Сейчас же эта задача стоит перед нами одними. Я вспоминаю, сказала она как менялись отношения между людьми. Человечество начало со свирепой взаимной ненависти. Человек человеку волк, падающего толкни. Каждый за себя, один бог за всех. Таковы были жестокие символы веры тех далеких времен. Что заменило их, когда человечество достигло единства? Гордая формула. Человек человеку друг, товарищ и брат. Почти пять столетий жили мы под сенью этой формулы, ибо никого не знали, кроме человека. А теперь пришло время ее расширить. Человек всему разумному и доброму во Вселенной друг. И вот Ромеро объявляет, что эта мысль противоречит принципу «общество живет для блага человека, каждому по его потребностям, и машина поддерживает его». Но я утверждаю, если примут мою формулу, принцип «каждому по его потребностям» останется. Старое из 22 века понятие «потребности», заложенное в программу машин, стало узко. Тогда к потребностям относили создание, обеспеченной благами справедливой жизни человека, среди людей, звездожителей мы не знали. А сейчас человек стал лицом к лицу с иными мирами. Можем ли мы равнодушно пройти мимо разумных существ, томящихся без света, тепла и пищи? Повернется ли у нас язык бросить им «вы сами по себе, мы сами по себе» прозебайте коли лучше вы не сумели. А раз появились новые обязанности, то возникли и новые потребности. Мы должны стать достойны самих себя. Мы вступаем в следующую стадию нашего развития, в выход в широкий мир. А наши государственные машины застыли на уровне, когда человечество знало лишь себя. Они выражают наше младенчество. Мы же стали взрослыми. Надо изменить их программу. Вот мой план. Сомневаюсь, что про Мэра удалось долго торжествовать. Как ни захватили меня мысли веры, я не мог не понимать, что все опять упирается в проблему галактов. Не скажут ли ей, что рискованно начинать космические преобразования, когда мы не знаем, что ждет нас завтра? Уже сказали, Ромеро, но у меня есть ответ. Разузнаем, какая реальность скрывается в известиях о галактах, это первое. Второе, только не впадать в панику. Миллионы лет эти таинственные существа не посещали нашу систему. О них сохранились предания лишь на отдельных звездах. Почему мы должны вести себя так, словно завтра ожидаем вторжения? И третье, самое важное. Если где-то в межзвездных пространствах бушуют жестокие войны, которые могут затронуть нас, почему нам заранее не объединиться со звездными соседями для отражения возможных атак? Разве объединенные мы не станем сильнее? И кто сказал, что мы встретим только противников? Галакты так похожи на нас. Неужели они станут нашими врагами? Ресурсы, Вера. Человеческие ресурсы не безграничны. Ты понимаешь, это не мой довод, это аргумент тех, кто будет против тебя. Наши ресурсы огромны. И в нашей воле их увеличить. Я помолчал, прежде чем задать Вере новый вопрос. До сих пор мы никогда не говорили о ее личных делах. А Ромеро... Вера. «Неужели твои доказательства на него не подействовали? Мне всегда казалось, что у вас полное единение». «И мне так казалось», — сказала она горько. «Я думала, что у меня нет человека ближе, чем он, кроме тебя, конечно. Вероятно, я просто закрывала глаза на многие его недостатки. А вчера ночью он кричал, топал ногами, ругался. Ты просила его успокоиться? Я прогнала его. Я сказала, что он мне омерзителен. Ты всегда риска, сестра». «Я права, Элли. Это единственно важное. Я права». А когда он ушел, мне показалось, что у меня разваливается голова. «Почему Ромеро?» «Нет, почему Рамера? нет почему «Ну пусть бы другой, я бы пережила это. Мало ли какие люди попадаются, но Павел! Я верила в него, как в себя, гордилась им!» «Ты этого не поймешь, Элли. Ты еще никого не любил!» Воодушевление, охватившее ее, когда она излагала мне свои доказательства и предложения, угасло. Она казалась еще измученнее, чем утром. Я молчал, не зная, что сказать. Потом я спросил, «Как ты представляешь себе борьбу с Ромеро?» «По возвращении на Землю мы обратимся к людям с просьбой решить, кто прав. Коллективный человеческий разум и воля будут высшими судьями».